Глава 7. Серая зона. Год 2326. Год 2326. Современная земля всё больше похожа на опасения футурологов прошлого, с тысячами парящих автомобилей, громоздкими небоскрёбами, пронизывающими небеса, и горами мусора у их подножья. В современном мире даже пригородные поезда парют на уровне двухэтажного дома. Поэтому жизнь обычного среднестатистического клерка крайне редко приводит его на нижние уровни. Благодаря открытию Левитонян здания больше не нужно было строить на земле, бесконечно опасаясь повышения уровня мирового океана и непредсказуемой активности тектонических плит. За норму была взята отметка в 200 м над уровнем горизонта. Именно эта высота считалась безопасной для предупреждения большей части мировых катаклизмов, и именно с неё начиналось всё современное строительство. На этом уровне располагались паррящие беговые дорожки, скверы, парки и нижние полосы дорожных эстакад. Всё, что находилось под ними, относилось к так называемой серой зоне. Старые высотные здания и небоскрёбы тоже консервировались на этой высоте. Все этажи, расположенные ниже, заливались бетонными смесями, дабы исключить проникновение, а то, что оставалось выше, либо полностью сносилось, либо модифицировалось с учётом современных реалий. Нижний мир становился практически непригодным для жизни. Многочисленные дожди и ветра ввиду планомерного разрушения озонового слоя На реду с постоянным подтапливанием и сбросом канализационных вод и отходов создавали там поистине ужасающий климат. Остатки старых городов руинами устилали улицы, попутно покрываясь тиной и зарослями влаголюбивых растений. Горы отходов забивали стоки и канализационные каналы, вырываясь прямо на прилегающие проспекты. Словно громадные зловонные водопады, Тонны нечистот обрушивались сюда же с парящих небоскребов и с грохотом разбивались о давно забитые стоки, с невыносимым запахом растекаясь по округе. Все это ужасающее зрелище весьма удачно прикрывали практически не спадающие густые туманы и паровая дымка. Собственно, отсюда и пошло название Серой Зоны, как дань уважения тому единственному неотвращающему зрелищу, что осталось в Нижнем Царстве. Сотни автоматизированных заводов по переработке нечистот и органических отходов также находились здесь, покрывая нужды в базовой обработке вторсырья. На таких грязных производствах были задействованы в основном роботизированные механизмы. Кто-то по старинке называл их роботами, кто-то киборгами, официальное же название было пион программируемый интеллект ограниченного назначения. Столь миловидное название должно было способствовать распространению положительного образа роботов в глазах масс, дабы минимизировать возможные заговорщицкие теории о восстании искусственного интеллекта и войне машин. Однако оно так толком и не прижилось, став скорее шутливой колкостью в адрес машин в разгаре эмоциональных дебатов. Каждая серия пеонов была, как следует из названия, крайне узкопрофильной. Роботы, созданные для работы на станках, могли делать только это. Роботы-водители лишь управлять транспортом и так далее. Конечно, были и более функциональные модификации, призванные стать полноценными ассистентами и персональными помощниками, но количество спонтанных сбоев и непонятных подвесаний перевешивало их реальную пользу. По многим по этой причине, из-за недостаточно обкатанные технологии, данные механизмы крайне редко использовались для реальных военных задач. Роботы-охранники, полицейские и военные применялись лишь вдали от густонаселённых районов и по возможности с минимальным освещением в СМИ в виду высоких рисков случайных сопутствующих жертв и разрушений. Отдельно в этом списке значилась серая зона Несмотря на непосредственное расположение под Гигаполисом, здесь действовали совершенно другие законы. Бездомные и изгои, отбросы общества, попросту не знали ничего лучшего и были вынуждены существовать в таких условиях. Огромные оставленные, заброшенные города нижних уровней позволяли без особых усилий диктовать здесь свои правила и порядки. Сотни преступных группировок буквально разрывали друг друга за кварталы серые зоны, открывая там подпольные казино, бордели и прочие комплексы сомнительных услуг. Наиболее влиятельные кланы имели даже выходы наверх с использованием современных ливиалифтов, связанных с заведениями прикрытиями, благочестивыми ресторанчиками верхнего города. Таким образом, зная нужные места, состоятельные жители города то и дело спускались в серую зону, дабы пуститься во все тяжкие без каких-либо последствий перед законом. Почему без последствий? Потому что всё, что происходило внизу, оставалось там навсегда. Полиция практически никогда в этих местах не появлялась, и дело не столько в нежелании спускаться в заброшенные катакомбы, сколько в банальном дисбалансе сил. В серой зоне оружие не было разве что у младенцев, а количество постояльцев в среднестатистического подпольного казино доходило до нескольких сотен. Любая попытка заявиться туда представителей власти привела бы к неминуемо многочисленным жертвам среди стражи и правопорядка, и даже в случае успеха являла бы собой весьма сомнительную победу закона на ничтожном клочке серой зоны. От того, наряду с разгоном преступности, здесь процветала зона свободной железной торговли. Механические охранники, роботы вышибалы, роботизированные эскорт-модели это лишь малая часть тех возможностей, что предлагали серые и пеоновые развалы и развлекательные комплексы. Помимо заведений досуга, конечно же, здесь находились и тысячи жилых домов. Многие уже были полностью или частично разрушены, но в сочетании с современными материалами могли ещё весьма неплохо служить своим постояльцам. Дыры заделывали специальным дешёвым пенным пластиком. Потолки и полы обрабатывались антигрибковыми аэрозолями, а стены хамелеонным покрытием, имитирующим любую текстуру и цвет. Вместо дверей вставлялись универсальные шлюзовые рамы автоматически подстраивающийся под размер разъёма и раскрывающийся под отпечаток пальца хозяина. В результате оживление заброшенной квартиры обходилось в среднем в 1000 республиканских харсов, в то время как аренда жилья на верхних уровнях начиналась с суммы в 8 раз больше. Безусловно, полностью разделить верхний и нижний мир было невозможно хотя бы потому, что подавляющая часть земных благ оставалась на поверхности: реки, моря, океаны, естественные леса, пляжи и горы. И, конечно же, сильным мира сего не хотелось лишаться всего этого многообразия из-за банального разрастания серых зон. По всему было принято решение о создании так называемых полишлюзов. Это высотные сооружения, служащие неким аналогом стены отгораживающей серую зону от зоны общественного пользования и вместе с тем являющейся местом их слияния, где любой желающий мог подняться на верхние уровни или спуститься вниз для дальнейшего путешествия непосредственно по земле. Здесь же располагались официальные точки входа и выхода в серую зону. Вся эта конструкция являла собой яркую попытку систематизировать и придать законности неконтролируемые ранее подпольные территории. Естественно, такая процедура сопровождалась тщательной проверкой документов, досмотром личных вещей и уплатой определённого межровневого и межзонального взноса. Однако, несмотря на ряд сопутствующих неудобств, спрос на пользование полей шлюзами неустанно рос, и каждые выходные здесь собирались внушительные очереди из желающих провести уик-энд на берегу залива. Собственно, по большей части комплекс шлюза представлял из себя защитную стену, усеянную датчиками и охранными системами. На несколько миль стены приходилось одно сооружение, непосредственно полий шлюз. Огромное вытянутое здание, через которое осуществлялась вертикальная и горизонтальная транспортировка всех желающих. Помимо сотен левиолифтов для людей, здесь также находились вертикальные развязки для автотранспорта, Где также пройти детальное сканирование, можно было спуститься вниз на собственном Mayra Mobile. Такие шлюзы прикрывали большую часть ключевых городских объектов, однако, безусловно, далеко не все. При должной осведомлённости любой желающий мог без проблем оказаться в серой зоне, в обход существующих формальностей, преодолев многокилометровый крюк. Собственное большинство серых жителей именно так и поступали. Люди стремились в парящие города. Для многих это был предел мечтаний, то ради чего можно было трудиться без устали, без сна, без личной жизни. Всё ради того, чтобы накопить необходимый минимум для съёма самого дешёвого заурядного жилища. Без этого, к сожалению, шансов задержаться наверху не было. Бездомных в верхних городах попросту отлавливали и принудительно отправляли на заселение в пустующие кварталы серой зоны. Всё это подавалось как реализация благородной программы бесплатное жильё для малоимущих. Но на деле, конечно, было сродни смерти для последних. Новичкам в серой зоне приходилось совсем непросто. Жизнь среди бандитов, убийц и грабителей оставляла лишь два выхода: стать как они или умереть. Как правило, голоса делились примерно поровну. Но, конечно же, не во всех нижних городах всё было так плачевно. Серамизонами называли исключительно города под гигаполисами, так как они становились неким аналогом подвала, где прячут всё то, что не хотелось бы видеть в повседневной жизни. Таковых насчитывалось чуть больше сотни. Остальные же по-прежнему жили на границе прогресса. Города располагались на земле, но часть зданий и конструкций выносилась вверх. Автомагистрали парили на уровне всего пары метров. По-прежнему функционировали линии метро. Как правило, жизнь в этих городках текла спокойно и размеренно. Силы правопорядка следили за законом, бандиты старались не лезть на рожон, а обычные обыватели жили своей обычной среднестатистической жизнью, мечтая когда-нибудь переехать в столичный гигаполис. Конечно же, у такой жизни были и недостатки. Современная земля, изстязаемая катаклизмами и повсеместной деятельностью человека, то и дела отплачивала доброй монетой. Многочисленные землетрясения, магнитные бури, выходы рек из берегов. Все эти факторы зачастую ставили жителей маленьких городов на грань жизни и смерти. Но последние не унывали. Дома отстраивались, заводы восстанавливались, и всё начиналось заново. Отдельной приоритетной линией развития человечества по-прежнему оставалось освоение космоса. Ряд мировых корпораций вступил в сговор с целью ограничить присутствие в космосе малоизвестных частных компаний. Получив контроль над производством ключевых технологий, им удалось практически монополизировать космическую отрасль, разделив её между собой на сферы влияния. Безусловно, большая часть этого космического пирога досталась небезызвестной корпорации Эдж которая теперь отойти от политики, сфокусировала свои ресурсы на новых инопланетных территориях и ресурсах. Практически вплотную к ним по масштабу моё капитализации приблизилась конгломерация предприятий арабских стран For. Замыкали пятёрку лидеров индийский холдинг Lasp, Восточно-европейский Cross и азиатский Sprysline Technologies. Остальным же компаниям была уготована скромная участь пассивных наблюдателей, чей тщетно пытающихся пробить несокрушимую стену бюрократического лобби космических гигантов.